Глава шестая. «Разумеется, нет», – произнес, готовый взорваться. «Хитрая русская девчонка, решившая обмануть мужчину. Этому никогда не бывать. Вот во что превращается женщина, если ее не направлять. Недаром Алах прогневался на хаву и опьяненного ей Адама за то, что вкусила запретный плод – яблоко. Женщины во все времена были источником бед. Над ними нужен постоянный контроль, иначе они тянутся ко тьме». Недаром теперь все женщины расплачиваются за свои грехи, страдают каждый месяц и мучаются в родах. Всему есть причина. Но ничего, из этой девчонки я выбью всю дурь. Очень хотелось взять ее и овладеть всем ее естеством. Но сейчас она больна, а Аллах велел не трогать больную женщину. Она должна выздороветь. «Хорошо, мир вам», – заговорила на арабском, опустив глаза. «Вся моя злость как-то вдруг исчезла. Что это? Колдовство?» «Или я так рад ее послушанию?» Отвернувшись, стал расхаживать возле дивана в задумчивости. «Нельзя им верить. Европейские женщины очень умелые манипуляторши. Я с этим сам знаком. Да и отец всегда об этом предупреждал. Его гарем был куда больше моего. У меня мало времени на плотские утехи. Бизнес отнимает большую часть дня. Не каждый день даже могу приезжать. Да и в последнее время не было той, кто тянула меня сюда». Как вдруг Абдул принес новую порцию портфолио девушек, и я ошалел. Увидев ее, такую невинную и одновременно порочную, сразу же захотел в свою коллекцию. «Господин, прошу особенно обратить внимание на эту». Абдул не смел сдержать самодовольной улыбки. «Ну-ка, ну-ка! О, да, хорошо! И какой цвет глаз! Они у нее разные!» Взглянул на своего помощника. «Абдул Аль-Самин очень трепетно относился к европейкам. Они ему очень нравились. У меня даже есть подозрение, что он неверен своим женам, а якшается со стюардессами. Грязно это все. Нечисто. Женщины можно спать только по двум причинам. Либо она жена, либо наложница. У Абдулы априори не может быть наложниц. Он не шейх. Только вдаваться в подробности его личной жизни не хотел. Хотя я рассчитывал, что все мои люди будут блюсти Божий закон. Так меня воспитал отец». а он был самым чистейшим на Земле человеком. «Хорошо. Привези мне ее через неделю. Я как раз устрою себе небольшой отпуск от дел. Господин, только нужно провести процедуры инициации. Она же не воспитана в нашей вере, не знает своего истинного места. Я хочу ее посмотреть еще до этого». Можно вопрос? Софья посмотрела пристально в глаза. Была в ней какая-то магия, какое-то чудо. Ее глаза разного цвета гипнотизировали. Усевшись рядом с ней на диван, взял ее за руку. «Спрашивай, конечно». Чувствовал холодные ладошки. «Замерзла?» «Да». Она закивала. Завернув ее в тонкий атласный плед, начал гладить волосы. Ей еще нужно восстановиться после отравления. Какой-то приступ жалости вдруг вспыхнул во мне, когда трогал ее шелковые волосы. «Так что ты хотела спросить?» «Согласно Корану, жена — это одеяние мужа. А муж? Одеяние жены? Я права?» «Да». Но почему? Ведь жена сделана из ребра, а муж из глины. Вдруг затеяла несвойственную для наложницы беседу. Я не хочу с тобой обсуждать свою веру. У тебя другая задача. А какая моя задача? Согласно Корану. Кто такая наложница в понятиях ислама? Кажется, она решила пройтись по острию ножа. Скулы свело от злобы. Это нечистое лезет туда, где ей не место. Ввиду своего скудоумия она не способна пости чистину. «Но я ведь не сходителен глупостям». «Упоминания о наложницах нет в Коране», — произнес. «Правда? А как же так?» Словно издевалась. «А вот так. Тебе не понять. Наложница — это женщина, захваченная в плен на побежденных территориях». «В плен на побежденных территориях?» — эхом отозвалась. «Меня взяли в плен не на побежденной территории, а в офисе Мактуна. Посмотрела на меня с упреком в голосе». «Ты же понимаешь, сейчас взять в плен женщину в традиционном стиле сложно, тем более русскую красавицу». Очаровательно ей улыбнулся, явно намекая на отсутствие геополитических интересов. «Вашу маму также похитили, я же права? А кем она работала в Эмиратах, когда приехала? Это же был конец 80-х, туризм стал только развиваться, поэтому не очень понятно, как она попала в Дубай». «Что ты несешь, глупая?» – опешил от ее ереси. «Знаете, почему у меня разного цвета глаза, шейх Мактун?» Резко переменила тему. «От ее дерзости я потерял дар речи. Такая болтливая, бесцеремонная, невоспитанная женщина. Нет, она не женщина. Настоящая женщина знает свое место, а это создание какое-то отребье. Она посмела разинуть свой рот в отношении моей матери, ее королевского высочества, первой жены шейха Дубая халифы Аль-Мактун. Беспросветная тупица». Ей бы помыть рот с мылом. Но я ведь не сходителен глупости. Не по своей вине она глупа. Это все можно исправить. На то Аллах и дал мне намного более высокий интеллект, чем у этой смертной. Не удостоив, ее ответом стал. Тебя отведут сейчас в твою комнату. Отдохнешь. Может, покой придаст тебе ума и терпение. Пошел в свои апартаменты. Подождите, извините, если я вас обидела. Просто мне сказали, что вы сын наложницы Светланы. Вдруг бросила мне в спину. «Я не знаю, о ком ты говоришь, но тебе лучше не верить всяким слухам». Немного успокоился, отвечая ей умиротворенно. «Алина. Нет, Амина. Вы ее так называете. Есть же в гареме женщина ближе к пятидесяти годам с таким именем. Вот о ней я и говорю». «Да, есть. Но она не наложница. Она просто живет здесь». «А почему она живет в гареме, если не наложница? Она же была наложницей вашего отца». «Может быть. Я не вдавался в подробности». Кто был у него в наложницах? Сам не понимая, почему отвечаю на ее бестактные вопросы, произнес. Насколько знаю, наложниц не держат столько лет. Их продают, так? Да, через год-два-три, как только надоест. Не пойму, к чему ты клонишь. Почему наложницу могут оставить, но не нуждаться в ее услугах? Я нахмурился. Есть всего одна причина, по которой наложница остается в гареме даже тогда, когда уже не интересует шейха. Это рождение ей ребенка. «Ступай к себе!» — еле выдавил из себя. Злость снова меня заволокла. Девчонка сует нос в те вещи, которые ее вообще не касаются. Она точно ведьма. Робко поднявшись, пошла к выходу, а я смерил ее хрупкую спину взглядом презрения. Словно почувствовав, что я смотрю на нее, Софья обернулась. «Моя мама — жгучая брюнетка с карими глазами. По национальности она армянка. А вот папа — натуральный голубоглазый блондин. Он русский». Подозреваю, что именно из-за этого у меня не только разного цвета глаза, но и такая уникальная внешность. А вы подумайте, почему у вас тоже глаза разного цвета? И поговорите уже с Аминой. Она имеет право звать вас сыном. Не верите? Сделайте тест ДНК. Добавила и, отвернувшись, пошла прочь. Я же так и продолжал стоять. Не в силах сдвинуться с места. В голове метались мысли. Одна бредовия, другой. Она провокаторша. Ведьма. От нее нужно избавиться. Продать ее кому-то, а лучше просто отдать». Эта девчонка вгрызается в мой рассудительный мозг, затягивает в свои сети греха. Но секунду я вдруг подумал, что мой отец мог так поступить. Но он не мог. Не мог записать меня сыном ее королевского высочества, первой жены шейха Дубая, халифы Аль-Мактун. Если бы я был ребенком наложницы, это невозможно. Это нарушает законы Божьи. «Нет! Нет! И еще раз нет!» выйдя из зала с тропическими растениями, отправился в свои покои. «Сегодня я оставлю гарем на пару дней. Мне нужно поехать на заседание правительства. Мне предлагается кресло премьера. А я еще не дал своего решения». Вдруг, прищурившись, поднял трубку и позвонил своему помощнику в гареме. «Подготовь мне Софью для поездки в Абу-Даби». «Да, господин, будет сделано». Только, собираясь положить трубку, на секунду застыл. «Где Амина? Та самая великовозрастная женщина в гареме». которая здесь со времен отца. Где-то гуляет по территории, у нее же свобода перемещения. Какие-то указания в отношении нее? Да, приведи мне ее сейчас же».